«Инсайт. Как оно было?» В биологической лаборатории, где исследовали интеллект, Ева такое уже видела. Обезьяне ставили задачу. Призом было лакомство, а решением — цепочка последовательных шагов, но такая, где невозможно вывести следующий шаг из предыдущего при помощи логики. Обезьяна пробовала решить задачу так и эдак, после череды безуспешных попыток отвлекалась, начинала чесаться и резвиться, а потом вдруг, именно вдруг, находила решение. Вместо того, чтобы перебирать варианты действий, обезьяна интуитивно схватывала всю задачу сразу. Решала ее целиком, а не суммировала шаги, проникала в суть, а не копалась в деталях. Феноменальному озарению дали название «Инсайт». «Пожалуй, именно это сейчас и произошло», — думала Ева. А у Одинцова мелькнула в памяти история про часы Якова Брюса, которую рассказывал Мунин. Тетроумный механизм разобрали до винтиков и опять собрали, но не смогли запустить. Оказалось, что для этого мало знать механику и прочие науки. Задача была под силу лишь тому, кому дано. Тайна Ковчега тоже лежала на виду. Но разгадать ее не было дано ни Арцишеву, ни книжнику, ни бесчисленной армии охотников за реликвий. Зато, похоже, это стало удаваться троице — Одинцову, Еве и Мунину, который заговорил то снимает то надевая очки. Историк принялся выстраивать фантасмагорию, достойную кисти босха, мастера соединять на одном полотне множество затейливых сюжетов. «Только не сбивайте меня!» — попросил он компаньонов и нервно хихикнул. «Я сам собьюсь!» После всемирного потопа три сына пророка Ноя — Сим, Хам и Яфет — породили новое человечество и разделили мир между собой. Двенадцать племен из числа потомков Сима стали народом Израиля и обрели ковчег завета — свидетельство договора с Всевышним — В их земле был воздвигнут храм, где хранился крытый золотом сундук с двумя скрижалями. На скрижалях Всевышний начертал условия договора, составлявшие формулы абсолютного знания. 2600 лет назад иудейский царь осквернил храм, а вавилонский царь пошел войной на Иудею. Ковчег завета оказался в опасности. Пророк Иеремия предупреждал народ Израиля о грядущих бедах, но не был услышан. Тогда он начал действовать сам и с помощью доверенных служителей храма переправил ковчег в горы Нево на берегу мёртвого моря к могиле Моисея. Иеремия успел вовремя. Вавилонии невскоре захватили Иерусалим, срыли городские стены, сожгли храм и угнали в рабство всех жителей страны а пророк сохранил святыню и подготовил ковчег в дальнюю дорогу из обезлюдившей иудеи к месту нового обретения. Сотни лет ковчег Завета составлял единое целое, но в Моисеевой гробнице он был разъят на три части, каждая из которых теперь путешествовала отдельно. Первым землю Сима покинул золотой сундук. Через Египет его переправили в землю Хама на север Африки, Несколько столетий сундук переносили по Эфиопии с места на место, пока его тайным пристанищем не сделался город Аксум. А в прочих городах страны одна за другой появлялись копии ковчега, которые дополняли табличками-скрижалями. Эти копии каждый год на праздник Тимкат стали выносить к толпам прихожан. Единственный оригинал благополучно растворился в тысячах подделок, и о его сохранности больше не приходилось беспокоиться. «Хочешь спрятать дерево? Спрячь его в лесу!» Тайну закодировали в эфиопской летописи «Кебра-Нагост». Две тысячи лет назад пришло время первой скрижали отправляться в дорогу. Молодой иудейский рыбак с моря озера Кенерит, известный только под греческим именем Андрей, стал апостолом, посланником в землю Ефета. И 30 лет готовил маршрут. Наконец, в сопровождении других апостолов, Андрей доставил скрижаль через Сирию, Малую Азию Кавказ, далеко-далеко на север Европы, к берегам реки Волхов и моря озера Неву. История миссии сохранилась в переписке Андрея с братом Шимоном, апостолом Петром, в воспоминаниях современников и трудах агеографов, которые составляли жизнеописание первозванного. Восемь столетий спустя в окрестностях Нево к власти пришел многоопытный князь. Может, был он ютландским ярлом, повелителем викингов, и звали его Рюрик. Может, носил старый воин славянское прозвище рарок в честь быстрого сокола. А может, имя его было Поморским, главное, края, где хранилась теперь скрижаль завета, оказались местом силы. От берегов Волхова князь и его потомки начали создавать новое государство, объединяя под своей рукой все новые и новые земли со множеством народов и племен. Еще через 250 лет в Западной Европе появился Орден Тамплиеров. Рыцари, прибывшие в Иерусалим, искали ковчег Завета на месте разрушенного храма по всей Иудее и далеко за ее пределами. Упорство было вознаграждено, Тамплиерам досталась вторая скрижаль. Находку переправили в землю Ефета, на юг Франции, и лучшие ученые взялись за расшифровку священных формул. Первые же успехи принесли невероятный результат. Даже малой части абсолютного знания оказалось достаточно для стремительного прорыва в науках, экономике, сельском хозяйстве и архитектуре. Готические соборы поражали воображение – Банковская сеть храмовников опутала всю Европу. Со стороны это выглядело чудом, и лишь немногие посвященные знали тайну, которую закодировали в стихах Трубадур Кретьен де Труа и Тамплиер Вольфрам фон Эшенбах. Возник новый жанр литературы, рыцарский роман, и пошел кочевать от автора к автору сюжет о поисках Грааля, источника божественного света, доступного лишь избранным, испещренного таинственными письменами и способного творить чудеса. Единорог, знак северного иудейского царства и символ воссоединения двенадцати колен израилевых у новых обладателей скрижали превратился в олицетворение духовной чистоты и рыцарской доблести. Долгие годы, пока тамплиеры искали ковчег и бились над расшифровкой формул на скрижали, в Киеве подбирали материалы для повести временных лет, которую выпало составить монаху Нестору. Этот современник Кретьена и Вольфрама в подробностях описал историю земли Рюриковичей со времен Всемирного потопа. Особое внимание он уделил путешествию апостола Андрея по будущей Руси. И отметил, что с древних пор здесь пересекались дороги, ведущие в земли потомков Сима, Хама и Ефета, от которых пошли современные народы. Мир на этих дорогах царил не всегда. Как раз в пору создания повести Рюриковичи, княжившие во Владимире, заложили форпост для защиты от киевских рюриковичей. Постепенно форпост вырос в город Москов, который превратился в центр княжества московского и через два с половиной столетия в центр всех русских земель по имени Москва. Тем временем в Европе тоже произошли большие перемены. Скрижаль Завета, принадлежавшая тамплиерам, хранилась у альбигойцев чья вера отличалась особенной чистотой. Когда же пал самый неприступный альбигойский оплот, замок Монсигюр, Скрижаль вернулась к рыцарям храма. Последний великий магистр перевез ее в Париж. Во время разгрома ордена Молодой граф де Бажо успел спасти Скрижаль, хранителями которой стали мальтийские рыцари, госпитальеры. Храмовников уничтожили разом во всех странах Западной Европы, кроме Шотландии, покровителем которой считался Андрей Первозванный, а символом – единорог. Шотландский король Брюс сохранил жизни местным темплиерам. В благодарность рыцари передали ему часть знания о Ковчеге Завета. «Так ты у нас не кандидатскую, а сразу докторскую напишешь», заметил Одинцов, перебирая четки. Стало понятно, почему на нитку нанизано столько всякой всячины. Нефритовые камни и косточки родракши, серебряные кубики с еврейскими буквами и египетские скрабеи из бирюзы были следами поисков ковчега. Путь, который Троица прошла за две недели, в Аракса силился одолеть в одиночку больше двадцати лет. Мунин залпом выпил остывший кофе и продолжил рассказ. Когда Андрей Первозванный странствовал по Малой Азии, его внимание привлек небольшой уютный городок Византий. Апостол помог его развитию, и четыре века спустя городок уже славился на весь мир, как Второй Рим, Константинополь, столица Византийской империи. Еще через тысячу лет империя рухнула. Последнюю принцессу императорского рода, Зою Палеолог отдали в жены московскому князю Ивану Третьему. Самой большой ценностью в ее приданом были книги, которые содержали россыпь следов исчезнувшего ковчега Завета. Москва стала Третьим Римом, а книги легли в основу библиотеки внука Зои, великого князя московского Ивана Четвертого, прозванного Грозным. Из этих книг Иван почерпнул знания, которые позволили ему принять царский венец и переменить жизнь в государстве. Библейский зверь-единорог появился на личной печати царя, а следом на международных договорах России, пушках и знаменах победоносных войск. Во многом русский царь Иван Грозный шел путем библейского царя Давида, псалмопевца, законодателя и реформатора. Он писал литургические тексты, некоторые из которых исполняются по сей день, ввел в оборот судебник, привлёк земских депутатов к управлению государством и приструнил церковников на стоглавом соборе. Он сватался к королеве Елизавете Тюдор, чтобы через английского льва связать русского единорога с шотландским и дотянуться до части тайны, которую тамплиеры передали королю Брюсу. Он создал рыцарский орден, выделив для него землю оприч государственный, то есть за ее пределом, и сам стал великим магистром опричников. Царь Давид отвоевал место для храма, но строительство завещал своему сыну Соломону. Царь Иван вел войну на северо-западе от Москвы, за земли близ Нева Ладоги, и нащупывал место для новой столицы. Третий Рим не годился на роль Второго Иерусалима. Московское княжество стало Россией и увеличилось настолько, что превзошло площадью все страны Европы вместе взятые. Только продолжателя у Ивана Грозного не нашлось. Подвели его сыновья от любимой жены Анастасии Романовой. Старший Иван Иванович государственными делами не интересовался, Долго болел и умер по пути в монастырь еще при жизни родителя. Средний Федор Иванович стал царем после кончины отца, но по слабости ума лишь занимал московский престол, а страной управлял его Шурин, опричник Борис Годунов, который воцарился вслед за Федором, поскольку Дмитрий, младший сын Ивана Грозного, к тому времени погиб. Слухами земля полнится. Приближенный царя Ивана, князь Андрей Курбский, говорил о России как об Израиле, намекая на тайну Ковчега. Борису Годунову тоже что-то было известно. Неспроста в Кремле он пытался в точности воссоздать святая святых Иерусалимского храма и учредил должность патриарха всея Руси. Спустя годы патриарх Никон, который мог владеть совсем уж Призрачными остатками тайны выстроил под Москвой собственный роскошный монастырь, названный Новым Иерусалимом, и жестоко за это поплатился. А Рюриковичей на Российском престоле сменили Романовы. Первым стал Михаил, внучатый племянник Анастасии, жены Ивана Грозного. Ему наследовал Алексей, и, наконец, трон занял пётр Первый, рядом с которым с детских лет неотлучно держался Яков Брюс. Потомок шотландского короля сопровождал царя Петра в странствиях по Европе и склонил к долгой поездке в Англию. Там познакомил с Ньютоном и надоумил учредить орден Андрея Первозванного. Со времен опричненной рыцарских орденов в России не было. Андреевский флаг... Такой же, как у шотландцев, стараниями Брюса утвердился на русских кораблях по соседству с флагом Иерусалима и триколором в цветах единорога, непорочного зверя с белым туловищем, красной головой и голубыми глазами. Сам единорог продолжал служить эмблемой московских царей, знаком государевой печати и украшением трона. «Кстати, я насчет Ньютона спросить хотел», — снова подал голос Одинцов. Книжник говорил, что закон всемирного тяготения образцовый. Мол, не люди придумали, поэтому и отменить никто не может. Но его же Ньютон открыл. Ты сам рассказывал, что Брюс вместо Ньютона делал доклад в Академии наук. Не в Академии, а в Лондонском Королевском обществе, поправил Мунин досадуя, что его снова перебили. Гравитация была всегда, сказала Ева. Ньютон дал только формулу закона. Написал знаками. Это математика. Стало можно вычислить гравитацию. А почему она существует, Ньютон не знал. Никто до сих пор не знает. Это большая проблема современной физики. Книжник был прав. Давайте про физику потом, раздраженно бросил Мунин. Можно я продолжу? Конечно, конечно. Миролюбиво согласился Одинцов. А Ева залила кипятком очередные три порции растворимого кофе. На дворе стояла ночь, но про сонные речи быть не могло. Троице хватало адреналина, так что кофе давало разве что психологический эффект. Мунин сделал несколько глотков и заговорил снова. Яков Брюс нашел для царя Петра текст повести временных лет и что-то там подправил. Может, акцентировал внимание на истории с баней, которая удивила апостола Андрея, или на посохе, водруженном на берегу Волхова, Так или иначе, деревню Грузина, возле которой это случилось, Петр отписал своему ближайшему сподвижнику Меньшикову. Место, где могла храниться скрижаль завета, оказалось в доверенных руках. Древнюю русскую столицу государь тоже не забыл. Первые археологические раскопки начались не в Москве или в каком-то еще культурно-историческом центре. Они начались в Старой Ладоге, откуда, по словам Нестора, пошла есть русская земля. Тайное понемногу становилось явным. Царь Давид завоевал приграничные земли между морями, мертвым и средиземным. Он основал там свою столицу, Иерусалим, и выкупил у побежденных гору с краеугольным камнем. Царь Соломон, сын Давида, водрузил на этот камень ковчег Завета и выстроил вокруг него храм. Царь пётр отвоевал у шведов приграничные земли между морями, Нево-Ладогой и Балтийским, основал там свою столицу, Новый Иерусалим, и выкупил огромный участок, всем известный как Летний сад. Потом в торце участка построили дворец дочери Петра, а еще позже на том же фундаменте Михайловский замок, то есть храм для Ковчега Завета, который еще надо было собрать. В Россию к этому времени прибыла только одна скрижаль. Ко второй Петр подбирался, налаживая связи с госпитальерами. На Мальте начали посвящать в рыцари русских бояр. А про Африку, где ждал своего часа золотой сундук для скрижалей, Петру напоминал его неотлучный спутник — Эфиопский княжич Абрам Ганнибал. Зачем еще, как не за ковчегом, отправил пётр I войско на юг накануне скоропостижной смерти? Кто может сказать, он умер, потому что послал в Эфиопию солдат, или спешил, потому что чуял близкую смерть? Видно, время обрести ковчег еще не пришло, а делу не нашлось достойного продолжателя. Яков Брюс доживал свои дни в Москве и ставил опыты в Сухаревой башне, используя знания темплиеров. На российском троне сменяли друг друга Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, Иван VI и, наконец, дворцовый переворот привел к власти Елизавету, младшую дочь Петра I. Елизавета Петровна забрала у родителей и сама воспитала своего внука, будущего императора Павла. Он родился и рос в ее дворце, в точности на том месте, где предстояло появиться новому храму для Ковчега Завета. Рос и читал-перечитывал прадедовскую книгу про госпитальеров. К воспитанию Павла руку приложил и Абрам Ганнибал. Старый эфиопский княжеч готовил молодого русского царевича к великой миссии. Увы, вероломная мать отняла у сына корону. Но Ганнибал передал юноше все, что был должен, и дотла сжег свой архив перед тем, как окончить земные дни. А его воспитанник тут же отправился в поездку по Европе, где завел необходимые знакомства, в том числе с госпитальерами и с архитектором Бренной. Три десятилетия, которые Павел провел в ожидании трона, не были потрачены зря. Он рассчитывал каждое свое действие на престоле. Он готовил законы, чтобы превратить Санкт-Петербург в духовный центр, новый Иерусалим. А главное, он разработал 12 проектов храма, названного Михайловским замком, и остановился на 13. -м. Наконец, Павел стал императором и немедленно начал действовать. Установил в жизни столицы порядки, которыми возмущалась петербургская знать. Госпитальеров принял под покровительство так же, как шотландский король Брюс Тамплиеров, и получил от мальтийских рыцарей вторую скрижаль завета. Первая по-прежнему хранилась на Волхове, в имении, которое Павел пожаловал Аракчееву, ближайшему своему наперснику. Знаменитый раввин толковал государю библейские тексты. А Бренна строил Михайловский замок. До шести тысяч рабочих одновременно трудились круглые сутки зимой и летом. Строительные материалы покупали за любые деньги. Когда не хватало гранита и мрамора, снимали декор с дворцов и соборов. Развязка была близка. Павел спешил и устроил грандиозную церемонию открытия замка, ритуалы которые разработал сам. Император подчеркнул преемственность своей миссии. Украшением Воскресенского зала Михайловского замка стали картины «Освобождение Казани от татар царем Иваном Васильевичем и Петр I в сражении под Полтавой». Павел немного изменил 92-й псалом царя Давида для надписи, которая увенчала северный фасад. «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». Понятно теперь, о какой святыне была речь. Светскому сооружению предстояло стать храмом. За всю историю русского зодчества Михайловский замок единственный получил имя не по назначению или названию территории, и не в честь владельца, а в честь архангела, предводителя небесного воинства. До наших дней сохранилась оранжево-розовая громада здания в форме скрижали, выглянувшей из земли. Но это была лишь небольшая часть величественного комплекса, напоминавшего Иерусалимский первый храм. Ограда тянулась на сотни метров по берегу Фонтанки, чуть ли не до Невского проспекта, захватывая даже территорию цирковой гостиницы, где обосновалась Троица. Продолжался самый блестящий выход России на европейской сцене, как назвал царствование Павла историк Василий Ключевский. Храм был готов скрижали собраны, оставалось добыть в Эфиопии кованный золотом ящик. И Павел сделал то же, что до него Петр, отправил на юг экспедиционный корпус. В союзнике он взял увенчанного победами Наполеона Бонапарта, не посвящая того во все подробности. Тайком от англичан русские должны были соединиться с французами за пределами России. Принято считать, что две лучшие в мире армии собирались отвоевать у Британии индийские колонии. В действительности же их путь лежал не на восток от Афганистана, а на юго-запад. Наполеону, покорителю Египта и знатоку Северной Африки, предстояло возглавить поход не в Индию, а в Эфиопию. Британцы этого не знали и, опасаясь потери колоний, поспешили избавиться от Павла. Русского императора убили а Наполеон потерял союзника, владевшего деталями эфиопской операции. Попытки выяснить что-то у нового императора Александра оказались безрезультатными, сын Павла ничего не знал об отцовских планах. И тогда Наполеон пошел войной на Россию. Теперь понятно, почему он захватил именно Москву, а не столичный Петербург взять, который было куда проще. Наполеон побоялся трогать Новый Иерусалим раньше времени, А в Москве находилась его последняя надежда — библиотека Ивана Грозного, хранившая тайну Ковчега. Поиски библиотеки затянулись, и в итоге французский император проиграл всю кампанию. Ему не хватило сведений из архивов Кремля и древних манускриптов. Повесть временных лет исчезла, пока французы стояли в Москве. Тайна так и не далась Наполеону. «Вот и все». — сказал Мунин, в конец осипший от кофе и затянувшегося рассказа. «Ящик от скрижали еще почти 200 лет спокойно простоял в Эфиопии, а сами скрижали хранились тут, у нас». «Где?» — спросила Ева. Во время рассказа она машинально обводила карандашом свой рисунок с планом Иерусалимского храма и ковчегом заветов святая святых. Мунин снова снял очки и подслеповато щурился. Я догадываюсь, но надо будет проверить. Павлу ведь надо было иметь скрижали под рукой, так? Одну в Петербург доставили госпитальеры, значит, вторую тоже должны были привезти с Волхова суда. Размеры у них внушительны, вид приметный, кругом враги, просто так не спрячешь. Но полным ходом идет громадная стройка. Когда ее начинали, Павел по традиции бросил в котлован пригоршню монет на счастье, И вдобавок собственноручно уложил два роскошных кирпича из яшмы. Вроде как маркер. Историк похлопал ресницами, глядя на Еву. И главное, до конца строительства перед замком поставили конный памятник Петру Первому. Между прочим, модель была готова еще при жизни Петра. То есть эта скульптура ему самому нравилась. На пьедестале Павел велел сделать надпись «Прадеду правнук». Мол, связь времен восстановлена и общая миссия выполнена. Еще один маркер. Думаю, скрижали доставили на стройку под видом каменных блоков, чтобы не привлекать внимания. А памятник тяжеленный, фундамент у него, будьте нате, туда их и вмонтировали до лучших времен. Спорная мысль. Одинцов изогнул дугой полуседую бровь. Допустим, Павлу привозят из Эфиопии сундук для скрижалей чтобы до них добраться надо теперь сковырнуть памятник убрать пьедесталы и раскурочить фундамент ерунда получается конечно ерунда с издевкой согласился мунин поэтому давайте вспомним что замок построили на месте старого дворца елизаветы петровны само собой там были проложены подземные ходы а потом еще бренно постарался «Если ход ведет из замка к фундаменту памятника, скрижали можно в любой момент вынуть так, что снаружи никто ничего не заметит». Историк ел Одинцова и сидел довольный. «У Павла было все продумано», — сказал он, «но с Наполеоном номер не прошел. Зато появились вы с Вараксой и доставили, наконец, эфиопский сундук в Россию». «Там было два ящика» напомнил Одинцов. — Это не проблема. Ева постучала карандашом по своему рисунку. — В первом ящике сам ковчег, во втором — крышка. Так удобнее. Одинцов, наклонив голову, хмурился и смотрел на рисунок вверх тормашками. Большой прямоугольник стены храма, ориентированный с востока на запад. Прямоугольный храм, и в нем квадрат святая святых, а поперек — Прямоугольничек Ковчега Завета со свисающими с крышки колбасками херувимов. «Вой я дурак!» — Одинцов шлепнул себя ладонью по лбу. «Я ж его тысячу раз видел! Сколько шашлыков тут съел! Сколько водки выпил! Варакс! Черт лысый! Это ж надо было додуматься, а!» Одинцов бросил взгляд на недоумевающих компаньонов и пояснил. Он крышку во дворе у себя херувимыми вниз вкопал, как на ножках, а сверху еще столешницу присобачил. Вы же видели стол на заднем дворе рядом с мангалом? Невысокий такой, помните? Там снега было много, но все равно. Когда за столом сидишь, солнце в глаза не лупит, потому что он с север на юг стоит, а солнце сбоку. — Ну, Аракса, ну, голова! — Одинцов ткнул в рисунок ева «Ты же, считай, план его имения начертила, а сам ковчег, вот он!» «Это крышка?» — уточнила Ева. «А где ящик?» «Возле флигеля», — уверенно заявил Одинцов. «Там на стене пожарный щит, а под ним ящик с песком. По размерам, точь-в-точь». -точь. На этот счет только ленивый не прошелся. Мол, в Аракса даже на даче образцовую казарму построил. «Оно, значит, вон как...» Бледный Мунин прошелестел. «Это ужасно! Пить водку на крышке Ковчега Завета! Как он мог? Вкопать такую, такую ценность в землю и херувимы вверх ногами?» «А в чем проблема?» — искренне удивился Одинцов. «Во-первых, твои братья-археологи все ценности из земли вытаскивают и ничего не жалуются. Верх ногами, вверх ногами. И потом, что этим херувимом сделается? Они же золотые, не ржавеют, не гниют, не киснут, не плесневеют. Вдобавок там все армейским грунтом покрашено, можно сказать, на вечные времена. Ну, варакса!» Он восхищенно подсокал языком и скомандовал Мунину. «Кончай грустить, лучше водички еще принеси. Самое время для утреннего кофе» хотя я бы не отказался от чего-нибудь покрепче. Историк забрал чайник и поплелся в коридор, а Одинцов шумно выдохнул и подмигнул Еве. «Что, подруга боевая, у матросов нет вопросов? Теперь надо придумать, как нам это добро псурцеву сдать, чтобы самим в живых остаться, и дело в шляпе». «Надо сначала проверить, скрижали под памятником», — сказала Ева. «Ну нет». Нам надо было восстановить историю ковчега и сообразить, где Варахса спрятал ящик. Мы восстановили и сообразили. Дальше пусть академики сами корячатся. Тем более под памятник не очень-то пролезешь, особенно сейчас». В дверь постучали. Улыбка сбежала с лица Одинцова. Через секунду он уже стоял возле двери, спиной к стене, держа пистолеты наготове «Кто там?» — громко спросила Ева, когда Одинцов кивнул. — Это Владимир, — послышался голос из коридора. — Ваш товарищ у нас. Вы слушаете, Одинцов? Надо поговорить.